Глава тридцать вторая. Я посмотрела на бумажку с адресом, а затем на табличку, которая была прибита к забору. Адрес правильный. «Я бы не подумал, что здесь живёт строитель», — растерянно пробормотал Джен, разглядывая симпатичный одноэтажный домик с ярко-красной черепицей и бледно-розовыми стенами. «Меня уже ничем не удивить», — усмехнулась я, отворяя калитку. Идёмте. Времени не так уж много, а ещё хотелось заглянуть к мастеру Ларсу. Джен уже занёс руку, чтобы постучать, но дверь распахнулась сама. И на пороге возникла миловидная блондинка с девочкой лет 5 на руках. "Здравствуйте?" растерянно пробормотала девушка, разглядывая нашу компанию. "А вы к кому?" "Здравствуйте, мы ищем строителей." Перешла я к делу. Да, сейчас позову мужа. Блондинка содрогнужно вздохнула и прижала девочку к груди. Мы с Джаном переглянулись. Странная реакция на гостей. Спустя минут 5 вышел крупный мужчина и хмуро оглядел нашу компанию. Кто вы? Недружелюбно поинтересовался хозяин дома. Здравствуйте, мы от мистера Ларса, сразу объяснила я, чтобы избежать недоразумений. Он посоветовал обратиться к вам. Я ищу людей, которые смогут отремонтировать дом. От Ларса. Мужчина удивлённо приподнял брови. Что же? Заходите. Я Дарик. Меня Маша зовут. Представилась я в ответ. Это моя подопечная Айрин и друг и член семьи Джен. Мужчины пожали друг другу руки, и мы все вместе зашли в дом. К Дарику тут же подбежала малышка, что сидела на руках у блондинки, и доверчиво обняла за ноги. Мужчина с доброй улыбкой потрипал девочку по волосам, нагнулся и что-то тихо шепнул, а затем повернулся к нам. Так, что вам надо отремонтировать? Вы знаете, мы заранее, призналась я. На самом деле, когда я узнавала о вас, у Ларса, то хотела обратиться по поводу ремонта детского приюта в Островках, но пока неизвестно, останусь ли я там. Но меня интересует ещё кое-что. Можете на скидку сказать, сколько будет стоить построить небольшой дом, например, в два этажа, на пять комнат? Это непростой вопрос. Мужчина покачал головой. Вы поймите, многое зависит от размеров и материала. Вот такой дом, как у меня, плюс второй этаж, будет стоить около полутора тысяч рон. Это если есть земля. Если нет, то вам проще купить готовый дом, леди. А насчёт приюта тут тоже нужно смотреть, но по приюту мы сделаем хорошую скидку. Спасибо за консультацию, тепло поблагодарила я. Надеюсь, скоро всё решится, и мы сможем приступить к ремонту. Или вы заняты? Нет, леди, не занят. Мужчина качнул головой и грозно улыбнулся. Мы не самые востребованные мастера, барон постарался. Вы наверняка слышали Я подробности не расспрашивала, да мне и не важно. Главное, чтобы работа была выполнена быстро и качественно. Но самое важное, чтобы на время ремонта моим воспитанникам ничего не угрожало. В этом можете не сомневаться, заверил меня Дарик. Попрощавшись с местным прорабом, мы отправились на постоялый двор. Пора было возвращаться домой, а то уже обед пропустили, а кушать хочется. Но на предложение Линды пообедать мы ответили отказом. Не терпелось вернуться домой с подарочками. Как только мы собрались, я тут же активировала портал. Быстро перекидав покупки, мы прошли в портал сами. Как раз вовремя, за моей спиной он захлопнулся с тихим шипением. Портал был настроен на чердак приюта, так что я тут же спустилась на второй этаж и крикнула. «Мы дома!» Послышались шаги. А затем я увидела того, кого вообще не ожидала встретить ещё хоть раз. А я вас уже заждался, с благодушной улыбкой заявил наглый пациент. Так вот, какие у вас дети? Ну ведь дети же, справедливо заметила я, спускаясь. Что вас привело к нам? Его величество приказал проверить приют. Вот, проверяю. И как вам? Нашли нарушения. Я сжала платье, чтобы хоть как-то сдержать страх. Нарушений куча, но я проверяла лишь правдивость ваших слов. Весёлая маска слетела. Линдан словно в один момент стал другим человеком, не весёлым шутником и лавеласом, а серьёзным, властным мужчиной. Вы уже начали набирать штат? Это вышло непроизвольно, чуть помедлив призналась я. Одно и сложно с таким количеством детей и И это абсолютно верное решение, перебил меня Линдан. Я возвращаюсь в столицу. Его величество ждёт отчёт, а после примет решение, доверять ли вам приют. В любом случае, я ещё вернусь. Вы должны будете рассказать всё, что с вами произошло за время пребывания в приюте, а королевская стража проверит дом и документы. Да, хорошо. Я растерянно кивнула. Элиндан повернулся ко мне спиной и открыл портал. Но шагнуть в него не успел, отвлёк Дорн. "Леди Мария, вы дома?" с облегчением заметил мальчишка, держахны чуть-чуть силой на руках. "Она не успокаивается. Давай сюда, попробую успокоить". Я взяла крошку и мягко улыбнулась. "Что, милая? Что тебя тревожит?" "Это самая младшая. поинтересовался Линдан, а затем нахмурился и внимательно посмотрел на малышку. Сколько ей? Я не знаю, может, месяца 3, растерялась я. Этого не может быть, пробормотал мужчина в смятении. Нужно проверить обязательно. Дайте мне ребёнка. Что? Я шокированно посмотрела на мужчину. Зачем? Объясните, что случилось. Я пока не могу сказать. Отрицательно качнув головой, сказал Лин Дан, а затем сдался. Ладно, идёмте со мной. Мужчина вновь открыл портал и пропустил нас силой вперёд. Мы вышли в кабинете, изысканном, с локированной мебелью и прекрасным видом на королевский парк. Мы что, в дворце? удивилась я. Да, в моём кабинете. Коротко отозвался мужчина, а затем протянул руки. Отдайте ребёнка. Хорошо, я нахмурилась, но послушно передала Силии. Она недовольно закрехтела, но Линдан не обратил внимания. Бросив короткое: "Ждите здесь", он куда-то умчался. Я и не заметила, как задремала, умостившись на диванчике и устав ждать. Страха не чувствовала, только любопытство. Жутко интересно, что Линдан нашёл в Силии. Разбудил меня громкий хлопок двери. Испуганно подскочив, я посмотрела на вошедшего, но тут же ойкнула и согнулась в поклоне, приветствуя короля. Встаньте. Голос правителя был глухим, словно он еле сдерживался. Откуда у вас, девочка? Когда я появилась, ребёнок уже был в приюте, растерялась я. Ребята сказали, что нашли её на пороге дома. Когда именно? Принялся допытывать король. Я не знаю, не уточняла. Дарал рявкнул король, и тут же дверь распахнулась, и в кабинет вошёл взрослый крупный мужчина. Распросив в приюте о девочке, когда принесли, было ли ещё что-то, узнай немедля. Что происходит? Едва слышно пискнула я испуганно. Я назначаю вас управляющим приютом Берег Надежды. Средство на приют получите позже, а также выражаю вам благодарность за спасение принцессы. Какую награду вы желаете получить? Принцессу? Я хватала ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Селия, ваша дочь? Никто не должен знать об этом, Мария, иначе. Конечно, ваше величество, поспешно сказала я, кланяясь. Никому ни слова. какую награду вы желаете Король немного успокоился и говорил уже ровнее, без рычащих ноток. Воспитанница приюта Арин скоро должна выпуститься. Можно её отправить учиться. Она девочка смышлённая, многое умеет и все дети приюта получат должное образование, перебил король. Что-то ещё? А можно подумать. Жалобно спросила я, понимаю, что сейчас в голове ковардак. Хорошо. портальный браслет с собой, дождавшись кивка, король кивнул и продолжил: "Можете отправляться в приют. Проверяющие передаст вам руны и необходимые документы ещё раз. Благодарю за дочь". Король вышел, а я растерянно села на диван, не в силах собраться с мыслями. "Обалдеть", только и пробормотала я, смотря перед собой невидящим взглядом.